80. Голован по кличке Гекрас. Собачьи метки там и тут. Народ людей утверждает, что мир огромен. Моя шерстистая сущность им почти поверила, особенно когда прошла часть этого мира насквозь. Но оказывается, мир маленький, ведь следуя той же людской логике, только в маленьком мире может быть столь немного людей и голованов, чтобы отдельные особи сошлись друг с другом не единожды. Причем на только мягкой лапе из пещеры, известной дали, относительно первого пересечения. Но моя сущность слишком долго жила с народом людей, в слишком малом возрасте попала в их мир. Она даже разучилась сливаться с мягкой лапой по-настоящему. Потому не обратила внимания, отмахнулась как от мухи, когда какое-то озарение кольнуло впервые. Конечно, картинки от стаи разведчиков передавались нечетко. Удаление – раз. Но главное – другие мешающие картины со всей округи. Не хочется верить и даже советоваться по этому поводу с отражением мягкой пещерной лапы тоже не хочется, но весьма возможно, что количество особей, вгодной к управлению третьим глазом стаи, чем-то ограничено. В смысле лапа из пещеры может... А вот простой четвероногий щенячий собрат тут никоим образом. Вероятно, требуется большее количество носителей третьего глаза. Много большее, чем есть сейчас. Ныне в округе пещер и лесах поблизости собралось уже несколько сотен тысяч собратьев народа. В основном не щенятки, а активные молодые особи. Многие из них сами услышали зов и явились на него». Другие подтянулись по подсказке прозревших. Все они жаждали охотничьих подвигов. Все ждали команды вожака на начало охоты. Почти каждая сущность посылала картинку в пещеру мягкой лапы. А уж моя шерстяная сущность невольно ловила их отражение. Круглая голова моей сущности попросту не умещала принятая. Как могла, она производила фильтрацию если попугает на языке людей. В этой мешанине картинка от разведчиков, если и добиралась, то искаженная до нельзя. Только главное — самый подкрашенный эмоциями фон. По лесу движется очень небольшая стая людей. Стая — осколок какой-то далекой, неизвестной, но мощной стаи. Правда, стая смешанная. Имеются какие-то прибившиеся к ней отдельные особи других стай, в том числе уже знакомых разведчикам, что сбивают с толку. Стая почти не вооружена. По крайней мере, не как обычно. Поэтому цели внедрения в лес неясны совершенно. То есть это не стая, типа являющихся раньше и охотящихся на другие стаи. Также это не стая типа тех, что нападали когда-то на истинный народ и ныне уже полностью истреблены. Те самые, что когда-то уносили с собой щенков для приспособления к своим жутким играм. Уже этих сведений хватило для того, чтобы принять решение на отмену быстрого истребления. За стаей нового вида стоило понаблюдать. Для накопления опыта. Но вот уже тогда, при первых донесениях, прочувствовалось что-то еще. Сразу было неясно. Прозрение от большой мягкой лапы пришло позже, с новыми картинами-отражениями наблюдений. В стае группе людей, размерами не больше стаи взвода, наличествовал кое-кто знакомый. Конечно, не среди собак, которые в стае тоже имелись, среди людей. Прошло много времени, но даже в порой смазанных картинках мысли донесений разведчиков моя шерстяная сущность его сразу узнала. Добрый доктор или попугая по-человечьи Дар-Гаал.